Глава восемнадцатая. Задание. Сидя за секретером к ней боком, Строганов продолжал что-то писать, видимо, не услышав её шагов. Влада застыла на пороге и некоторое время смотрела на его совершенный профиль, думая про себя. Всё же с ним будет не так противно это делать. Наверное, даже приятно. Он молодой, симпатичный, и я его давно знаю. Было бы намного хуже, если бы моим барином оказался какой-нибудь дед. Она осознала, что говорит искренне и даже взволнованно. Она тут же нахмурилась и секая себя: "Нет, мне всё равно на него. Я только из-за роли и вольной этой". Да-да. Неожиданно строгонав повернул голову в её сторону, почувствовав её присутствие, и мысли Влада замерли. "Напугала меня". Выдохнул он, проводя по девушке напряжённым взглядом. Подкралась, как мышь. "Ну что, встала на пороге? Проходи". Быстро пройдя в комнату и прикрыв дверь, Влада сильнее стиснула пальцами оборку на платье, как-то испуганно глядя на него. Вся её храбрость и бравада от чего-то вмиг улетучились. Как она ни внушала себе, что это просто вымышленная реальность, это всего лишь аттестация и игра, от чего-то её сердце колотилось как бешеное. В следующий миг Строганов стремительно поднялся из-за секретаря и в три шага приблизился к Владе. Всё же пришла, вымолвил он над ней, без всякого предисловия, склонился и, обняв её стан руками, прижал к себе. Я рад. Она даже не успела ничего понять, как его гобы начали яростную атаку на её И девушка едва не затохнулась от его натиска. Спустя некоторое время Тимофей отстранился от нее и проворковал. «Молодец, что пришла Машенька. Не побоялась. Здесь и поговорить спокойно можно, не помешает. Присядь вот сюда», — велел он, указывая на ближайшее кресло. «Поговорить нам надо уже давно». «Поговорить?» — спросила она. «Но я думала, барин, вы другого желаете». «Другого? Чего же?» — удивился он, усаживаясь на стул напротив. «Вы же в спальню к себе звали, а тут разговоры не ведут». Видя, как залили её щёки от смущения, он понял, о чём она говорит. «Из чего это решила?» «Звал тебя, чтобы обсудить с тобой одно дело и только. Просто в гостиных и на улице могут услышать, а разговор не для чужих ушей». «Какое же дело?» Он быстро придвинул стул ближе к ней, и его колени уперлись в её юбку. Взяв её руки в свои широкие ладони, он уперся горящим тёмным взором в её глаза и проникновенно спросил. «Станешь моей женой?» Опешов Влада пару раз моргнула и даже не нашлась, что ответить ему. Он же смотрел на неё так пронзительно, властно и ласково, что она окончательно потерялась. Она точно не ожидала подобного поворота. Думала, что проведёт с ним ночь и после попросит вольную и всё. Но оказывается, у него к ней был совершенно другой интерес, и не только интимный. Но начала она и чуть мотнула головой, пытаясь прийти в себя. Усилием воли она наконец взяла себя в руки, вспомнив, что играет роль. Они тают под взорами этого виртуального персонажа на берегу Индийского океана. Разве так можно, барин? Я же крепостная, невольная, а вы дворянин. Отчего же нет? — удивился он. Завтра объявим помолвку. Подарю тебе вольную, станешь свободной. Потом и венчаться можно через недельку-другую. И вам даже не надо этого? Зачем я пришла? Сразу венчаться зовете? Решила выяснить все на чистоту Влада. Зачем ты пришла? — переспросил он, не понимая. А, ты про ласки, что ли? Да. Нет. Ох, не знаю. Окончательно смутилась Влада, не зная, как повела бы себя простая девка от таких признаний барина. И боясь неверно сыграть сейчас роль и всё испортить. Да, сразу и зову. Что мне те ласки? Не главное это. Влада опять замолчала, понимая, что если сейчас согласится, то возможно, завтра она получит вольную от него в дар и выполнит последнее задание в билете. Конечно, если только он не врал. Ух, вы «Тимофей Петрович прямо огорошили меня. Мне, наверное, подумать надо», — пролепетала она. «Что тут думать? Или у тебя какой другой жених на примете есть?» Э-э... Влада замялась, и он подумал, что действительно есть, раз она колеблется. «Мужик поди какой! Так я лучше его, Машенька». «Нет никого», — быстро выпалила она, думая, что хватит уже тупить, а то сорвется ее помолвка и получение вольной. Она вознамерилась играть роль как надо. «Мужик, Машенька, Машенька, Машенька, Машенька, Машенька, Машенька, Машенька, Машенька, Машенька, Машенька У вас же в столицах невеста есть, генерала дочка. Кажется, Екатерина Миронова её звать ведь так? Была. Но она в прошлом. Коварная, хитрая девица только пользовалась мной, а я ведь искренне влюблён в неё был. Неужели? Именно. Мне такое не надобно, неблагодарный и свойнравный. Ты, моя душечка, очень мне по вкусу, красивая и ласковая. Прямо по вкусу. А как же? Иногда правда перечешь, но, думаю, мне не трудно будет убедить тебя в своей правоте. Как сегодня и вышло. Де ведь пришла, а поначалу и не хотела. Быстро же вы забыли эту Екатерину. Что тебе до неё, милая? Ты во сто раз краше неё. Но ваша матушка вам наверняка не позволит со мной венчаться. С чего бы это? спросил он. Я сам решаю, матушка мне не указ. Я её дворовая девка, и она точно запретит вам, сказала уверенно Влада, вспомнив уроки древних времён, что бары никогда не женились на своих крепостных, но, может, только единичные случаи были. Ой, идёт как с наказанием моим. Она даже слушать вас не стала. Маша, всё глупости. Это наказание я сам допустил. Хотел бы сразу же запретил бы тебя пороть. Я хозяин и менее всех крепостных. Матушка только из милости живёт здесь. Как это? То есть вы могли остановить наказание сразу и? Да, мог запретить матери бесчинствовать и всё. Она бы не посмела ничего против сказать. Но чего не остановили тогда? А как иначе с тебя поцелуй получить было? Ты вреди на полгода от меня бегаешь и не хочешь замечать мои чувства. Даже целовать себя не дозваляешь. А я всё же люблю тебя. И потому вы решили не вмешиваться, чтобы Да, видишь, как всё чудесно вышло. Сейчас ты сама пришла, чему я очень и очень рад. Расстались они уже за полночь. Точнее, Влада ушла в свою каморку во флигель, взволнованная и впечатлённая всем этим разговором с Тимофеем. Конечно, она не ожидала, что он звал её в свою спальню только для того, чтобы сделать предложение потому после всех его заверений в любви и страстных поцелуев она согласилась стать его невестой. В ту ночь она долго лежала с открытыми глазами на своей узкой кровати, слыша, как храпит в углу у Стинья и не могла заснуть. Послезавтра предстоял ответственный и радостный день — оглашение помолвки в ближайшей церкви. Именно так сказал Строганов. И Влада верила ему, ведь не могли его чистые глаза лгать о таком. Лишь под утро окрыленная, довольная и даже счастливая Влада забылась сном, Представляя себе новое платье, которое наденет послезавтра поутру в церковь, и которое должны были привезти из ближайшего уездного города завтра. Кольца были золотые, простые и блестящие, с изящными округлыми завитками на поверхности. Влада, как будто не решалась взять одно из них, и вновь прошлась глазами по стоящему перед ней Тимофею. Одетый в парадный вечерний наряд по последней моде, в тёмном пареке, приятно пахнущий, он походил на изысканного красивого дворянина, классический образец своего времени. Влада была наряжена ему под стать в чудесное платье из голубого шелка с золотой вышивкой, тканевые туфельки на каблучке и белые перчатки. С высокоизысканной прической и легкой кружевной вуалью на голове она выглядела настоящей барышней дворянкой, воздушной, прекрасной и кокетливой. Вокруг них стояли приглашенные, матушка Тимофея, около дюжины соседей и помещиков, приехавших специально на объявление о помолвке, и почти полсотни дворовых, в том числе и Устинья. Священник, находившийся рядом с молодыми людьми, ждал, пока они обменяются кольцами, чтобы объявить помолвку состоявшейся. Видя её замешательство, Строганов решил ускорить события. Сомневаешься, что ли? спросил он вдруг, как-то по-мальчишески улыбаясь и заглядывая в глаза Владе. Его вовсе нет, ответила она твёрдо и взяла драгоценную вещицу, которая была больше размером. Осторожно надев золотое кольцо на палец Тимофея, Млада подняла на него лицо и улыбнулась. В этот миг Тимофей казался ей невозможно милым и желанным. Неожиданно в ее голове забилась странная мысль о том, а что было бы, если бы все происходящее оказалось реальной правдой, а не виртуальным вымыслом системы? Что, если бы Строганов действительно стал ее женихом, а позже мужем? И Влада удивленно поняла, что была бы этому рада. Именно о таком мужчине из прошлого она мечтала когда-то у плазменных дверей артистической кафедры, умным и понимающим, добрым и великодушным, сильным и притягательным внешне, умеющим защитить свою возлюбленную и от воров, и от неприятностей, отвечающим за свои слова и обещания, а самое главное, тонко чувствующим ее душу. Ведь ни ее напускная холодность, ни резкие слова, ни желание сбежать от него не остановили его, и он все равно добился ее расположения. А это дорогого стоило. Именно поэтому в этот миг Влада так растрогалась. Строганов также надел ей на палец обручальное колечко, и священник огласил на всю церковь, что отныне они жених и невеста. Быстро наклонившись, Тимофей приподнял вуаль и страстно поцеловал её. Влада ответила на его поцелуй. Через пару мгновений он отстранился. "Отныне ты моя невеста", прошептал он ей. "Не заботь". По приказу строгого один из слуг подал ему некий свёрток с сургучной печатью, и он протянул его Владе. "Твоя воля, как я и обещал, милая", твёрдо сказал он. "Возьми". Влада опустила взгляд на свёрнутую бумагу, словно не решаясь её взять. Но на самом деле она понимала, что едва она прикоснётся к ней, как выполнит последнее задание, и всё будет кончено. И аттестация, и её виртуальная роль в этом времени. Но от чего-то в этот миг её существо не хотело завершения всего этого. "Ну уже бери", велел Строганов властно. Окружающие люди зашушукались, не понимая, что происходит и Влада на приглась. Она подняла глаза на Тимофея и как-то печально улыбнулась ему, прошептав одними губами: "Благодарю". Почти не понимая, что делает, она взяла из его руки бумагу не в силах оторвать взоры от его блестящих карик-класс, которые в этот миг ласкали ее своим светом. Вмиг все замерло вокруг, в том числе и ее жених, а позади Влады появился экран. Все виртуальные персонажи как бы немного отодвинулись от нее. Точнее, система сама переместила Владу в сторону, чуть в отдалении от папа жениха и всех приглашенных. Она как будто смотрела на всех замерзших людей со стороны. Словно одной стены у церкви не было, и она видела всех приглашенных как на большой сцене. «Влада Киселева, вы выполнили третье задание с дополнительными опциями. Вам начислены бонусные баллы. Итого вы набрали девятьсот пятьдесят баллов. Поздравляем, ваша аттестация сдана. Вам будет выдан диплом актрисы кино». «Все получилось», — пролепетала Влада обрадованно. На миг ее лицо озарилось радужной улыбкой. Наконец-то эта нелегкая аттестация закончилась, но что-то неуловимое вдруг всколыхнулось в ее сердце. Пройдите в капсулу биоледа для отправки в реальность, велел робот. Влада отчётливо слышала слова робота, но от чего-то медлила. Она ощутила, что совсем не хочет покидать этот мир виртуальной реальности. Нет, она не жаждала снова выполнять непростые задания, но чувствовала, что за последние дни сильно прониклась окружающими её персонажами: Кустиньей, Михеей, Чук, Миланией, но более всего к нему, к своему виртуальному жениху. Теперь же всё это закончилось, и ей стало от чего-то грустно. Не в силах сдержаться, Влада обернулась на замерзших персонажей, строганного, его матушку и прочих приглашенных, которые выглядели до невозможности реалистично, но все же являлись лишь нарисованными системой и осязаемыми голограммами. Проведя по всем глазами, девушка остановила свой взор на Тимофея. Он также не двигался, как и остальные, и смотрел в одну точку, замерев словно истукан. Его облик, его взор, его поворот головы в этот миг показались Владе невероятно родными и милыми сердцу. От чего-то её сердце болезненно сжалось, и она вдруг осознала, что по-настоящему влюблена. И влюблена именно в этого виртуального персонажа. И весь ужас заключался в том, что он не был живым человеком. Его нарисовала виртуальная система для этой роли, и на самом деле в жизни его не существовало. Точнее, существовал похожий на него прототип, мастер Кораблёв, но он жил совсем другой жизнью. У него была любимая жена, служба в университете. И он точно знать не знал ни о каком барене Строганове, с которым она теперь обручилась. В реальности мастер корабеллов был занудным, правильным и неинтересным, имея только внешнее сходство с её любимым виртуальным Строгановым. И Влада была безразлична корабеллову, как впрочем, и прочему он ей. "Если бы и вправду меня любил подобный мужчина", пролепетала Влада удручённо. "Но этого никогда не будет, потому что он всего лишь вымысел". Влада ощутила, как на её глаза навернулись слёзы от этой печальной развязки её аттестации. Пройдите в белое, табитуриент Влада Киселёва. Пройдите в белое, повторял робот, и статическая окружающая реальность с персонажами никак не исчезала. Но Влада не могла заставить себя сдвинуться с места. Она с каким-то отчаянием смотрела на неподвижного Строгонова и никуда не хотела уходить от него, но прекрасно понимала, что должна это сделать. В следующий миг девушка дёрнулась с места и побежала обратно к Тимофею. Уже через пару мгновений она резко остановилась напротив неподвижного Строгонова, и приникла к его груди. Обняв его, она неистово прижалась к нему и, заглядывая в неподвижные озера его карих глаз, выдохнула. «Я люблю тебя». Привстав на цыпочки, она впилась губами в его губы, неистово, страстно и обреченно. Она даже прикрыла глаза, запоминая этот последний миг рядом с ним. Уже через минуту, чувствуя, что более не в силах выдерживать эту душевную муку, Влада отпрянула от неподвижного Тимофея и со всех ног бросилась обратно в сторону открытой двери Белоида. Лишь на мгновение она остановилась перед входом и вновь, обернувшись к виртуальному Строганову, несчастно прошептала: "Прощай". Понимая, что она явно сошла с ума, раз её сердце бешено стучит от предстоящей разлуки с виртуальным персонажем, Влада быстро вошла внутрь и приблизилась к парящему экрану, где робот озвучил очередную команду: "Приложите пальцы к синему кругу для отправки в реальность. Приложите пальцы" Дверь бешёмно закрылась соней, за и Влада, смахнув уже побежавшую слезу со щеки, нервно приложила дрожащую ладонь к нужному кругляшу, успокаивая сама себя. Всё будет хорошо. Это просто сказка, я забуду. Всё вынесло. Я просто устала от трудной аттестации, переволновалась. Цвет в белое оде погас, и по контурам капсулы зажглись неоновые огоньки, чуть освещая небольшое пространство. Белое завибрировало, а Влада чуть прикрыла глаза, приготовившись к перемещению в реальность. «Я возвращаюсь домой», — лепетала она, понимая, что еще никогда не чувствовала себя такой несчастной, как в этот миг.